Номер 47. Красные холоднее, синие горячее. Цвет звезд. В центре нашей системы находится бледно-желтая звезда по имени Солнце. А если мы посмотрим на ночное небо, вооружившись хорошим телескопом, то увидим самые разные оттенки далеких светил. Звезды могут быть красными, белыми, синими голубыми и даже коричневыми. Что же влияет на цвет звезды? То же, что влияет на цвет любого другого разогретого объекта. Температура. Если положить железный пруд в огонь, он покраснеет, потому что станет горячим. Продолжая увеличивать температуру нагрева, можно сделать пруд желтым, белым и, наконец, синеватым. Для этого придется очень постараться, В обычном костре железо так не разогреть. Но звезды гораздо горячее, чем обычное земное пламя. Так что для них не проблема разогреться не только до горячего красного и раскаленного белого, но даже до экстремально высоких температур, которые дают синий цвет. Температура нашего Солнца, обычной среднестатистической звезды, достигает 5500 градусов по Цельсию, а звезды синего цвета разогреваются до 33000 градусов по Цельсию. Самый холодный коричневый карлик нагревается всего до 350 градусов по Цельсию. Красные карлики, как правило, на несколько сот градусов горячее. Чем выше температура тела, тем короче длина волн, которые оно излучает. Именно длина световой волны определяет цвет, воспринимаемый нашим глазом. Если объект излучает короткие волны, значит он очень горячий, и мы видим его синим. Если волны более длинные — красным. Длина волны красного цвета в полтора раза больше длины волны синего. Остальные оттенки от желтого до бледно-голубого распределяются по шкале между этими значениями. «Цвета — это деяния и страдания света». Иоганн Вольфганг Гёте